Мендор выказывал некий интерес к тому, что я думаю по этому поводу. Прекрасно. Никто, кроме Мендора, не оказался бы столь непредусмотрительным, чтобы упоминать при тебе об этом. Я прихожу к выводу, что матерям доставляет безумное наслаждение видеть их сыновей, живущими по правилам. Но, к сожалению, ты говоришь о деле для которого у меня недостает не только мастерства, способностей и подготовки, но и еще и маломальского желания. Она растопырила пальцы и поверх них разглядывала меня. «Ты пригоден более, чем думаешь, а твои желания ничего в этом деле не значат». «Как сторона заинтересованная, я позволю себе не согласиться». Даже если бы это оказалось единственной возможностью защитить друзей и родичей, и здесь, и в Амбере я сделал еще глоток вина. Защитить. от чего Путь близок к тому чтобы попытаться преобразить серединные области тени по своему подобию. Он, вероятно, достаточно силен. Ты говорила о бамбере и о владениях, а не о тени. Логрус будет сопротивляться вторжению, так как он, по-видимому, «Проиграет в прямом столкновении со своей противоположностью, то будет наносить удары по Амберу через агентов. Наиболее эффективными из них станут, разумеется, герои владений». «Это безумие!» — воскликнул я. «Должен быть лучший выход!» «Возможно, — отозвалась мать, — «прими трон, и тогда приказывать будешь ты». «Я знаю, недостаточно!» «Тебя проинструктируют, разумеется». «А как на... насчет надлежащего порядка наследования?» «Это не твоя проблема». «Я все же думаю...» что могу проявить интерес к тому, как достигается цель. Скажи, большинством смертей я обязан тебе или Мендеру? Вопрос праздный, если учесть, что мы оба совалы, ты имеешь в виду, что здесь вы заодно? «У нас есть и разногласия», — сказала она. «Все, подводим черту под дискуссиями о методах». Я вздохнул и выпил еще. Шторм крепчал над темными водами. Если тот странный свет под водой действительно призрачное колесо, то интересно, зачем он пришел? Молнии стали сплошным фоном, гром постоянным звуковым сопровождением. — Что ты имела в виду, — спросил я, — когда говорила о временах, для которых я предназначен и подготовлен? — Настоящее и будущее. — Ближайшее будущее, — ответила мать, — с грядущим конфликтом. «Нет», — сказал я, — «я имел в виду предназначен и уникально подготовлен. Это так?» «Должно быть, молнии так осветили ее лицо, ведь раньше я никогда не видел, как она краснеет. «В тебе соединились две великие родословные», — сказала мать. Фактически, твой отец был королем Андера недолго между правлением Аберона и Эрика. Поскольку Аберон был жив в то время и не отрекался от престола, ничья власть не могла считаться законной. И Рэндом законный наследник Аберона. Та ситуация как раз и заключала в себе отречение, — возразила она. — Вот какое толкование ты предпочитаешь. Не правда ли? — Конечно. — Я наблюдал за грозой, глотнул вина. — И по этой причине ты пожелала выносить ребенка Корвина? Логрус уверил меня, что именно это дитя можно идеально подготовить для здешнего царствования. Но папа никогда не значил для тебя слишком много, не так ли? Она смотрела туда, где круг света теперь мчался по направлению к нам, а по пятам за ним следовали сверкающие молнии. У тебя нет права задавать этот вопрос. Я знаю, но это правда, не так ли? Ты ошибаешься. Он очень много значил для меня. «Но не в обычном смысле слова, а я необычная личность. А я результат эксперимента по поведению породы. Логрус отобрал самца, который бы дал тебе что?» Круг подплыл совсем близко, шторм настигал его, подойдя к берегу ближе любого виденного мною до этого, «Идеального повелителя хаоса», — ответила мать, — «способного править. Почему-то мне кажется, что было нечто большее», — сказал я. Уворачиваясь от молний, яркий круг вышел из воды и помчался по песку прямо к нам, Если мать и откликнулась на мои последние слова, я не расслышал. Удары грома оглушали. Огонек забрался на помост и установился у моей ноги. «Папа, ты можешь защитить меня?» — спросил призрак в промежутке между ударами грома. есть ко мне на левое запястье», — предложил я. Дара следила за тем, как он принял облик фракер и очутился на моей руке. Тем временем заключительная вспышка молнии не исчезла, а застыла пылающим зигзагом у кромки воды, затем свернулась в шар, который несколько мгновений парил в воздухе, прежде чем двинуться в нашем направлении». По мере приближения его структура менялась. Подплыв к нашему столу, он уже стал ярким, трепещущим знаком Логруса. «Принцесса Дара! Принц!» «Мерлин!» — донесся тот ужасающий голос, что я слышал последний раз в день противостояния в замке Амбера. «Я не желал нарушать вашу трапезу, но тот предмет, что вы приютили, сделал это необходимым». Зубчатая щупальца знака логруса вытянулась в направлении моего запястья. Он не дает мне смыться, пожаловался призрак. Отдайте его мне, продолжал голос. Почему, осведомился я? Этот предмет пересек логрус, послышались слова отличающейся кажущейся произвольностью высоты силы произношения, мне пришло в голову, что можно попытаться оказать неповиновение, коль я действительно так ценим логрусом, как утверждала Дара. Что ж, теоретически логрус открыт для всех пришельцев, возразил я. «Я сам себе закон, Мерлин, а твое призрачное колесо пересекало меня и раньше. Теперь я владею им. Нет...» Отрезал я, направляя сознание в спикард, разыскивая и оценивая способы мгновенного перемещения в область, где правит путь. Я так покорно не откажусь от своего творения. Знак вспыхнул ярче, тут дара вскочила на ноги и встала между мною и им. «Подожди!» — воскликнула она. «У нас есть более важные дела, нежели мстить игрушки. Я отправила моих кузенов Хандриков за невестой хаоса. Если ты желаешь, чтобы план увенчался успехом, советую помочь им». «Я...» «Помню твой план для принца Бренда, когда Джасара должна была поймать его в ловушку. Он не мог провалиться, — говорила ты мне. Тогда ты был ближе к власти, которой так жаждешь, ближе, чем когда-либо старый змей». «Это правда», — признал он. «Да и обладатель ока, существо попроще джасры!» Знак скользнул мимо нас. «Крошечное солнце, складывающееся в непрерывную последовательность символов». «Мерлин!» «Примешь ли ты трон и послужишь ли мне, когда придет время? Я сделаю все необходимое, чтобы восстановить равновесие сил». «Я не о том спрашиваю. Примешь ли ты трон на моих условиях?» «Если это то, что нужно для дела, — ответил я, — — Это мне не нравится, — сказал он, — оставь себе свою игрушку. Дара отступила в сторону, и знак перед тем, как расплыться, проследовал мимо нее. — Спроси его о люке и корвине и о новом пути, — сказал он, и был таков. Мать повернулась и внимательно посмотрела на меня. «Налей мне бокал вина», — попросила она. Я налил. Она подняла бокал и глотнула. «Итак, расскажи мне о Люке, Корвине и новом пути». «Расскажи мне о Джасри и бренде парировал я. — Нет. Первым будешь ты. — Хорошо. Оставим то, что оба они оказались призраками пути. Когда я направлялся сюда, передо мной предстал люк, посланный путем, чтобы уговорить меня покинуть это место. Логрус послал призрак лорда бореля чтобы расправиться с Люком. Люк, то есть Ренальда, сын Джасры и Бренда, муж Корол и король Кашфы. Совершенно верно. Теперь расскажи мне обо всех этих делах до конца. Ты велела Джасри подловить Бренда и повести его по избранному им пути? он в любом случае последовал бы ему. Он прибыл во владение в поисках силы, содействующей его целям. Джасра лишь слегка упростила его задачи. Для меня это выглядело иначе. Выходит, проклятие моего отца не явилось действительной движущей силой? Нет. В метафизическом смысле оно помогло протянуть черную дорогу, Вамбер. Почему ты по-прежнему здесь? Хотя король Ринальда предложил тебе удалиться. Преданность владению. У меня была назначена встреча с тобой и за Ленчим. И она еще продолжается. Жалко было пропустить мать чуть чуть улыбнулась и отхлебнула вина ты ловко меняешь тему разговора давай все же вернемся призрак бореля разделался с призраком люка так я поняла не совсем что ты имеешь в виду Тут как раз обнаружился призрак моего отца и дал нам возможность скрыться. Опять Корвин снова взял верх над Борелем? я кивнул. И никто из них не вспомнил первый поединок, разумеется. Их память доходит только до времени записи. Я понимаю принцип, что дальше. Мы сбежали, а затем я прибыл сюда. Что имел в виду Логрус, спрашивая о новом пути? Мой отец, очевидно, был рожден там, а не в старом. Мать выпрямилась... Глаза ее расширились. «Как ты узнал это?» «Он мне рассказал!» Она уставилась на утихшее море. «Итак, в деле действительно замешана третья сила», — задумчиво пробормотала она. «Это так же очаровательно, как и возмутительно». Будь проклят человек, начертавший новый путь. Ты действительно так его ненавидишь? Ее глаза вновь сосредоточились на моей персоне. Оставь корвина в покое, приказала Дара. «За исключением вот чего». Исправилась она секундой позже. «Намекнул ли он тебе что-нибудь о лояльности нового пути? Или о его намерениях? Тот факт, что новый путь послал Корвина защитить Люка, можно рассматривать как поддержку действий старого пути. С другой стороны...» то ли потому, что он создан твоим отцом, то ли потому, что имеет относительно тебя собственные виды. Это можно расценить как усилие для твоей защиты. Что он сказал? Что хочет умыкнуть меня оттуда?» Она кивнула. «Чего он, очевидно, и добивался». Говорил он что-нибудь еще? Случилось что-нибудь важное? Он спрашивал о тебе. Правда? И это все? Специального послания у него не было, если ты это имеешь в виду. Ясно. Мать отвернулась. Некоторое время царило молчание, затем она произнесла... Эти призраки недолговечны, не так ли? Да, я просто в ярости, наконец, сказала она. Вопреки всему, Корвин по-прежнему способен вести свою игру. Отец жив? Не так ли, мать? И тебе известно, где он? «Не я его тюремщик, Мерлин, а я думаю, что ты!» «Какая наглость перечить мне подобным образом!» «Мне все же придется», — возразил я. «Я провожал его в путь к владениям. Несомненно, он желал прибыть сюда вместе с прочими» для заключения мирного договора. Но еще больше он хотел увидеть тебя. У него было столько вопросов. Откуда ты взялась? Зачем пришла к нему? Почему ушла таким образом? Хватит! — крикнула мать. Оставь это. Я пренебрег приказом. И мне известно, что он был здесь во владениях. Его видели здесь. Отец разыскивал тебя. Что случилось после? Какие ответы он получил от тебя? Она вскочила. На этот раз яростно сверля меня глазами. Все, Мерлин, мне кажется невозможным поддерживать с тобой цивилизованную беседу. Он. Твой пленник, мать, ты заперла его в каком-то месте, откуда он не может побеспокоить тебя, помешать твоим планам. Почти спотыкаясь, она отошла от стола. Отвратительный ребенок! Ты совсем как он! Почему ты так похож на него? Ты боишься его? «Не так ли?» — сказал я, неожиданно осознав, что в этом-то все и дело. «Ты боишься убить принца Амбера, даже имея логрус на своей стороне. Ты держишь его в заперти и боишься, что он вырвется на свободу и не даст осуществиться твоим последним замыслом. Ты перепугана тем, что совершаешь, держа его в бездействии». «Абсурд!» — вскричала мать, отступая, в то время как я огибал стол. Теперь ее лицо выражало неподдельный ужас. «Это все твои домыслы! Он мертв, Мерлин! Убирайся! Оставь меня одну! Никогда больше не произноси при мне его имя! Да, я ненавижу его! Он бы всех нас уничтожил, если б мог. Он не умер, — заявил я. Откуда ты взял? Я подавил в себе желание поведать ей о том, что говорил с ним. Только виновный протестует так страстно, — сказал я. Отец жив. Где он? Она подняла руки ладонями к себе и скрестила их на груди, опустив локти. Страх отступил, и гнев тоже. Когда она снова заговорила, в ее словах звучала издевка. «Тогда ищи его, Мэрлин!» Любыми средствами ищи его. Где? Поищи его в преисподней хаоса. У левой ноги матери появилось пламя. И, подымая спиралью, оставляя за собой линию полыхающего красным огня, стала охватывать ее против часовой стрелки, когда оно достигло темени дара, совершенно скрылось в огне, затем пламя, исчезло со слабым свистом, забрав с собой мою мать. Я подался вперед и встал на колени, ощупывая место, где она стояла. Чуть-чуть теплое, вот и все. Славное заклинание! Меня никто не учил такому. Поразмыслив, я вообразил, что мама всегда обладала исключительными способностями, когда дело касалось приходов и уходов. Призрак! Он соскочил с моего запястья и завис передо мной в воздухе. Да? Ты по-прежнему заблокирован от прохода через тень? Нет? Блок пропал сразу. Как исчез знак логруса? Я могу путешествовать в царство теней и обратно. Могу обеспечить и твое перемещение. Хочешь? Да доставь меня в верхнюю галерею галерею из зала логруса я погрузился прямо в темное море папа я не вполне уверен где здесь можно пробивать землю пустяки сказал я это я сам устрою я возбудил спикард энергия исходящая Из его шестизубцев обволокла нас с призраком, закрутила и подняла вверх к указанному мною месту в лабиринте искусств. Я пытался устроить вспышку пламени в момент нашего ухода, но не было возможности узнать, добился ли я успеха. Удивляешься. Как же тренируются настоящие умельцы? Глава седьмая. Я доставил нас в тот жуткий зал, что всегда был источником наслаждения для старого главы пределов савала. Это был сад скульптур, не имеющий внешних источников света, Лишь снизу освещались огромные глыбы, делавшие его в несколько раз темнее, чем желал бы я для своего любимого уголка. Пол был неровный, вогнутый, выпуклый, ступенчатый, щербатый, с доминирующей впадиной. Трудно было определить величину зала, ибо его размеры и очертания словно менялись в зависимости от угла зрения. Грэмбл, лорд Савала, добился, чтобы его построили без единой плоской поверхности, и я не сомневаюсь, что работа потребовала уникального мастера теней. Я стоял возле чего-то напоминающего запутанный текелаж, лишённый корабля, а, может, замысловатый музыкальный инструмент, пригодный для того, чтобы на нем бренчали титаны, и свет обращал линии в серебро, бегущее, будто живое, из тьмы в тьму, внутри наполовину угадываемые оболочки. Другие части... Выступали из стен и свисали, как сталактиты. Пока я бродил, то, что казалось стенами, стало для меня полом. Сегменты, что мыслились стоящими на полу, теперь располагались по сторонам. Комната на глазах поменяла очерт через нее потянуло ветром, вызвавшим вздохи, гул, уханье, перезвоны. Грэмбл, мой отчим, испытывал истинное удовольствие, находясь в этом зале, тогда как мне зал долгое время представлялся неким упражнением в неустрашимости перед опасностями, междущими за его порогом. Впрочем, когда я подрос, то сам стал получать от него удовольствие, отчасти вызванное тем редким трепетом предвкушения, что давал он моей юности. И даже теперь...